Глава 30 Решительным шагом Некрасов подошел к двери своего номера, толкнул ручку. К его удивлению, дверь оказалась запертой. Он достал ключ, отомкнул замок. В прихожей царила темнота. Не улавливалось ни малейшего движения, не было слышно ни шороха. Может, показалось, что здесь кто-то был? Миграция звука в стенах порой бывает необъяснима. Тебе кажется, что шум доносится сверху, а на самом деле он доносится снизу. Ты уверен, что внизу кто-то шумит, стучит, громко включает музыку, но на деле это все вверху. Поборов себе некоторые волнения, Александр вошел в прихожую, включил свет. Потом осторожно заглянул за дверь, готовый к любым неожиданностям. Но за дверью никого не было, и он закрыл ее. Замок... С мягким клацанием язычка защелкнулся. Не заходя в комнату, Некрасов протянул в полумрак руку, нащупал выключатель на стене. Яркий свет залил все открытый взору пространство. Некрасов даже сощурился от этого света. Вроде и в комнате никого не было. Все стояло на своих местах. Восковая фигурка лежала на тумбочке у изголовья кровати. Полина... Мимо этой фигурки не прошла бы. Да и что за смешная мысль! Это откуда здесь взяться Полине? Она и днем-то надежду подсылала, а уж на ночь, глядя, пробираться в чужие покои явно не в ее стиле. Старушка может быть и ясновидящая, но, что очевидно, не из смелого десятка. Некрасов все еще держал вазу в руках, оценивая ее как возможное орудие для самозащиты. Там в комнате за углом возле самого камина стояло глубокое кожаное кресло. Из прихожей Некрасов не видел его, но предполагал, что именно в этом кресле его мог дожидаться непрошенный гость. Классическая ситуация, хозяин входит, а сидящий в кресле человек тут же берет его на мушку. «Кто бы мог сейчас сидеть в этом кресле? Одинцов? Или сам генерал? Или даже Иванов? Разве такое исключено?» Александр вошел в комнату. В кресле у камина никого не было. Некрасов посмеялся над собой. «Невроз навязчивых состояний. Вот что значит долгое время быть в напряжении изо дня в день». Он облегченно вздохнул и опустил вазу, и вдруг, в этот самый момент, когда Александр расслабился, дверцы платяного шкафа у него за спиной со стуком распахнулись. Александр даже не успел повернуться, как железные руки мертвой хваткой обхватили его за плечи. Кто-то очень сильный и, как показалось, огромный, будто медведь подставил ему подножку, стал валить его на ковер. Реакция у Александра была мгновенная. Он и подумать не успел, что в данной ситуации лучше всего сделать, а уж подкорка все просчитала. Отработанным движением Некрасов ударил нападавшего ногой по коленной чашечке. Тот ухнул от боли у него над ухом. Они оба падали в этот момент, поскольку подножка была довольно грамотно применена. Нападавший наваливался на Некрасова, но от боли в колене ослабил хватку. Александр вывернулся и нанес сильнейший удар базой назад, наугад, и угодил противнику по голове. Руки у того разжались. Оба упали на ковер полуметре друг от друга. Некрасов сразу же вскочил на ноги, готовый нанести следующий удар. Не напрасно он потратил столько часов, отрабатывая технику вьет -водао и одновременно готовый уйти от удара. Он занял стойку Чунг-Бинг-Тан, из которой удобнее всего было провести удар ребром ладони Тем мот Как раз если противник встанет, ему на горло в горизонтальной плоскости обрушится беспощадный рубящий удар. Но противник не встал. Незнакомец в черном лежал у ног Александра без движений. Вряд ли это была уловка. Незнакомец как будто бы и не дышал. Он лежал ничком, лица его не было видно. Зато на правом виске у него Некрасу отлично разглядел обширный багровый синяк. Александр покосился на вазу, которая откатилась по ковру, к самому камину. Это была массивная тяжелая ваза из толстого хрусталя. Припомнив силу своего удара, Некрасов подумал, что вполне мог проломить этому человеку височную кость, пожалуй, самую хрупкую кость в теле человека. Да, незнакомец не дышал. Уже прошло более минуты, руки у него были мертвенно-бледны. Еще трупа здесь не хватало. Александр нагнулся над телом, перевернул его на спину. Глаза этого человека были чуть-чуть приоткрыты, самые щелочки. Но и в эти щелочки Некрасов увидел, в глазах незнакомца нет жизни, он мертв. Как говорится, мертвее не бывает. Обескробленное лицо, чуть приоткрытый рот, синеватые губы. Все, как в таких случаях, полагается. — Ну, друг, ты даешь. «А что мне сейчас с тобой делать?» Только теперь Некрасов заметил нож на ковре. Как видно, этот нож должен был пойти в дело вторым действием. А первым было нападение на Некрасова сзади. Александр смотрелся в лицо. Нет, никогда прежде он не видел этого человека. Крупные, может быть, даже резкие мужественные черты. Хороший рост, широкие плечи. Удалось же завалить такого красавца. Впрочем, Некрасов тоже был не слабак. Откинул у незнакомца волосы со лба. Нет, точно. Он не видел прежде этого человека. В дверь постучали. Саша! Александр Александрович! Это был голос Сони. Некрасов быстрым взглядом окинул комнату, куда бы спрятать тело. Ага откуда пришел туда и уйдешь. Он схватил незнакомца подмышки, подтащил его к шкафу, затолкал тело внутрь, закрыл дверцы, еще раз осмотрелся. Хорошо, что хоть без крови обошлось, не то пришлось бы замывать пятно на ковре. Голос Сони стал более тревожным. — Саша, с тобой все в порядке? Да — Да-да, иду, — отозвался он и открыл входную дверь. Соня стояла перед ним, глядела во все глаза. «О, как я испугалась!» «Почему?» — успокаивающе улыбнулся Некрасов. «Ну, я слышала, что-то будто упало у тебя, даже в моей комнате пол дрогнул». Некрасов поправил воротник рубашки. «Ты только не смейся, Соня, это я упал». «Замечтался?» «Запнулся за край ковра, они тут такие толстые, и упал». «Бывает же такое?» «Замечтался?» «Да, ты действуешь на меня очень сильно. Я совсем лириком стал и вот-вот начну писать стихи». Он отступил на шаг назад. «Ты войдешь?» Соня заглянула к нему в комнату, но не вошла. «Спасибо, поздно уже. Я только хотела удостовериться, что все нормально. Этот вой из подвала...» Она слегка наморщила носик. «Нервирует меня. Извини, что побеспокоила». Некрасов проводил девушку до ее комнаты и вернулся к себе. Поднял вазу, осмотрел ее. К толстому донышку прилипли несколько волосков, сорванных с виска непрошенного гостя вместе с эпидермисом. Некрасов, бросил волоски чрева камина, поставил вазу на стол. Сел в кресло, задумался. Что делать с трупом? И что делать вообще? Если этого человека подослал генерал, то опасно здесь оставаться. Генерал скоро хватится его. Или это вор забрался в дом? Версия достойная рассмотрения. Но надо ведь умудриться проскользнуть мимо охраны, а потом что? Пробраться прямиком в комнату к нему, к доктору Романову, и спрятаться в шкафу? Нет, это не вор, это наемный убийца. В доме на первом и втором этажах есть немало дорогих вещей, которыми соблазнился бы любой вор. Этот человек не соблазнился. А если его обыскать, может, это даст какую-нибудь ниточку в руки? Александр поднялся, открыл дверцы шкафа. Почему-то подумал, что если бы это был фильм, а не реальность, то убийца непременно выпрыгнул бы сейчас из шкафа и началась бы новая схватка. Нет, тело лежало неподвижно. Незнакомец был мертв. Некрасов, осторожно стараясь не производить лишнего шума, вытащил труп из шкафа и положил на ковре. Обшарил карманы, но не обнаружил абсолютно ничего, ни клочка бумаги, ни даже отмычек. Оставалось загадкой, как вообще этот человек проник в дом, в номер, который был заперт на ключ. Зато в шкафу Александр увидел старый потертый футляр, как от музыкального инструмента. Трубы, скорее всего. Тут он припомнил. Он же видел этого человека, когда выходил из своего дома, когда повернул за угол. Незнакомец бережно прижимал к груди футляр, разговаривал по телефону. Этот человек еще равнодушно скользнул по Некрасу взглядом и отвернулся. Александр покачал головой. Значит, вот где киллер сел ему На хвост. Значит, вот кто охотился на него. Вот кто стрелял в него на мосту. А в футляре, надо думать, не труба. Некрасов достал футляр из шкафа. Футляр был тяжелый. В нем лежало нечто много тяжелее гипотетической трубы. Отщелкнул замочки. В футляре лежала в разобранном виде винтовка. Некрасов знал этот тип оружия. На загородной базе ФСБ обучение по стрелковому вооружению было поставлено неплохо. 762 миллиметровая американская самозарядная винтовка ХМ-21. Рядом оптический прицел к ней и запас патронов. Связка отмычек. Вот они нашлись. И духи. Некрасов озадаченно склонил голову на бок. А духи-то зачем? На этот вопрос он так и не сумел ответить. Зато ответил на другой, более важный вопрос. Явно не генерал подослал этого киллера. Снайпер охотился за Некрасовым давно, еще до знакомства с генералом. Поэтому Некрасову не следовало опасаться моментального провала, и можно было еще поучаствовать в игре, которая становилась все интересней. Однако встал неразрешимый вопрос, как избавиться от трупа. Полный дом людей. На плече не вытащишь. С ковром тоже не вынесешь. Ночами стало почти так же светло, как днем. Охранники так и шныряют кругом. В номере тоже труп не оставишь. Надежда — девица исполнительная. В работе она проявляет, пожалуй, даже чрезмерное усердие. Подоконники вон чуть не до дыр протерла. Паркет сияет так, что в него смотреться можно. Надежда — это как раз тот случай, когда лучше хуже, чем лучше. Завтра же она и обнаружит труп. Задачка. Некрасов обвел глазами комнату. Хоть матрац его зашивает. Взгляд остановился на камине. Стоп, а если... Александр подошел к камину, осмотрел очаг, отбросил с железного листа березовые поленья, отодвинул лист в сторону. Но под листом была та же прочная кладка из огнеупорного кирпича. Камин хоть и большой, но труп в нем спрятать вряд ли удастся. Некрасов посмотрел вверх и увидел широкое жарло трубы. На кирпичах не пятнышка сажи. К чистоте и порядку в доме относились серьезно. Дымоход был настолько широк, что взрослый человек мог протиснуться в него. Трубочист, например. Александр свернул газету трубочкой и поджег ее. Забрался в камин. Далеко вверху в дымоходе он увидел крюк, в мурованной стену. Для чего-то этот крюк был необходим. Любой малмальский грамотный трубочист знает его назначение. Некрасов не знал, да ему это и не важно было. Главное, есть крюк. И если прицепить к нему ремень, а потом пропустить ремень под мышками у мертвеца, в дымоходе вряд ли кто-нибудь обнаружит труп. Даже сверхусердная горничная надежда не будет заглядывать в дымоход. Но это только теоретически просто — подвесить мертвеца в каминной трубе. Пришлось Некрасову изрядно помучиться и решить настоящую инженерную задачу, прежде чем задуманное получилось. Он толкал труп вверх и думал, — видела бы меня за этим занятием Соня. Ужастик из ужастиков. Возбужденная фантазия его выдавала картину за картиной. Вот Надежда явилась с уборкой, чистит пылесосом ковер, а ремень в трубе не выдерживает, или из складки вырывается крюк, труп падает в камин. Тут не только чувств, тут разума можно лишиться. Или еще так... Надежда смахивает с камина пыль, и чистого любопытства заглядывает внутрь в трубу и видит чьи-то ноги. Видение тоже не из приятных. Наконец, труб был подвешен в трубе достаточно высоко для того, чтобы ноги над очагом не были видны. Некрасов выбрался из камина, вернул на место лист железа, сложил на нем горкой поленью, заглянул в камин еще раз. Трубе было так темно, что ног киллера он и не увидел. Что ж, этим можно было пока удовлетвориться. На день, на два, но не более. А потом труп начнет разлагаться. За эти день-два надлежало что-то придумать. Футляр с винтовкой Александр спрятал у себя в личных вещах. Там же спрятал и нож, большой, очень острый охотничий нож. Он не думал, что оружие ему пригодится здесь. Просто некуда его было девать. Мусорку ведь не выбросишь. Некрасову плохо спалось этой ночью. Забывала в подвале пила. Порой казалось, что мертвец ворочается в дымохоте. Некрасов дремал, а мысли все теснились у него в голове. Тяжелые мысли. Мозг не отдыхал. Нелогичные мысли. То есть в дрёме они представлялись логичными, но когда Некраса на секунду пробуждался, он понимал, что просто видит кошмар. Пила распиливала труп. От темечка до паха. Труп издавал душераздирающий вой в трубе. В камин на березовые беленькие поленья стекала кровь.